Глава сорок четвертая. «Книга точно была с ней», – спросил Анхель, пытаясь устроиться поудобнее в тесном пикапе. Он был зажат между лепешечником и Люси, сидящей на месте водителя, и за три часа с начала поездки все швы Анхеля начали болеть. Они еле ползли сквозь клубы пыли и вглядывались в коричневую пелену, почти полностью закрывающую обзор. Дорога пошла в горку, и Люси понизила передачу. Из дымки, словно ковыляющие призраки, появились беженцы, подсвеченные фарами пикапа. Странные, сгорбленные человеческие фигуры брели прочь от гибнущего Карвер-Сити к сомнительному убежищу Фениксу. Из-за непрекращающегося потока бедняков скорость машины упала почти до нуля. Свернув с федеральной трассы на древний участок шоссе 66, они решили держаться подальше от главных дорог, от пограничной службы Аризоны. Меньше всего Анхель хотел, чтобы его взяли за фальшивое удостоверение личности. Но дорога оказалась забита беженцами, и теперь машина двигалась по ней словно сквозь слой патоки. Анхелю вспомнились лежачие полицейские, через которые они переезжали с отцом во время бегства из Мексики. О таких вещах ты не думаешь до тех пор, пока не начинает казаться, что именно последний полицейский позволит убийцам тебя догнать. «Вы уверены, что книга у Марии?» – снова спросил Анхель. «Ты уже двадцать раз спрашивал?» – буркнула Люси. «Когда она уходила из Феникса, книга была с ней», – терпеливо ответил Туми. «Может, она уже выбросила ее или продала? При переправе через реку книга будет для нее мертвым грузом». Анхель заставил себя откинуться на спинку сиденья и притвориться расслабленным. Он уже ничего не мог сделать. Люси ведет машину... «Мария где-то там впереди. Больше козырей у него не осталось. Нужно только ждать, что для него припосла Санта-Муэрте». Люси снова понизила передачу, пробираясь сквозь толпу беженцев на дороге. Это было похоже на перегон скота в старые времена. Люди заглядывали в окна машины. Выпученные глаза, лица, искаженные респираторами и линзами, чужие инопланетные существа. «Вы не в ту сторону едете» крикнул кто-то. «Это точно!» – буркнула Люси. Она миновала сломанную Теслу, которая сошла с трассы и зарылась в мягкий грунт. «Никогда еще не видела такой дороги». «По карте не скажешь, что тут такое», – сказал Туми. «Карвер-Сити», – пожал плечами. «Странно, что столько народу». «То есть?» – спросил Туми. «Им отрезали воду». «Ты хочешь сказать, Лас-Вегас отрезал» поправила его Люси. «Ты отрезал». «Это было несколько недель назад», — сказал Туми. «Да», — Анхель кивнул, — «люди не сразу понимают, в какой они жопе. К ним приходят агентства по оказанию помощи, поэтому они еще немного оцепляются за свои ведра и насосы Красного Креста, или сами черпают воду из реки клерсеками». Однако без воды система очистных сооружений не работает. Начинаются проблемы с инфекциями, мобильных туалетов на всех не хватает. Тогда приходит национальная гвардия. Люди пытаются сами качать воду из реки и торговать ею на черном рынке. Но когда с одной стороны подступает эпидемия, а с другой давят гвардики, они понимают, что срать в ведра не лучший выход. Тогда из города уходят компании, люди остаются без работы. Оставшись без денег, они наконец прозревают. Первыми уходят те, кто снимает жилье. Их с этим местом ничего не связывает, а если из крана больше не течет вода, они быстро сваливают. Домовладельцы держатся, по крайней мере, еще немного. В конце концов, они тоже ломаются. Сначала несколько, затем больше, и, наконец, мы получаем вот это. Он указал на поток беженцев, заполнивший собой все шоссе. Весь город сваливает на хрен «И как мы найдем тут одну девочку?» — спросила Люси. «Если она здесь, то я знаю место, где она собиралась переправиться», — сказал Туми. «Это очень большое «если», — заметила Люси и, нажав на тормоз, свернула к обочине, чтобы пропустить машины, доверху набитые пожитками. Впереди стоял джип Национальной гвардии. Солдаты следили за тем, чтобы исход беженцев протекал организованно. Люси тронула машину с места, заставляя людей расступаться. Мимо пролетали клубы пыли. Анхель барабанил пальцами по коленям, понимая, что никак не сможет ускорить продвижение. Мимо проехал набитый солдатами грузовик Национальной гвардии Аризоны. «У тебя оружие под рукой?» – спросил Анхель. «До этого не дойдет», – ответила Люси. Анхель решил не спорить о том, на что способны люди, которые лишились всего. Люси по-прежнему хотела думать о людях хорошо и пусть. «Идеалисты, приятная компания, они не станут есть тебя заживо». «Мария ни за что бы здесь не прошла», — повторила Люси. «У девочки талант к выживанию», — возразил Ангель. «Она добралась в Феникс из Техаса, а там на дорогах то же самое, даже хуже. Жители Нью-Мексико стреляют по поводу и без. Веселых перей вешают на заборах, просто так, для наглядности». «Тогда она была не одна, тогда с ней была ее семья». «Она доберется», — твердо сказал Туми. «Твой парень правильно сказал» она живучая. «Он не мой парень!» Туми пожал плечами. Анхель с удовольствием услышал неуверенные нотки в голосе Люси. Они отражали его собственное отношение к тому, кем именно они приходятся друг другу. Они проехали мимо палатки, где работники Красного Креста и люди из Кэмэлбэк раздавали гуманитарную помощь – гидраторы, клирсеки и энергетические батончики. Солдаты Национальной гвардии следили за тем, чтобы люди стояли в очереди и не нарушали порядок. Там же и припарковал свой грузовичок сомнительный тип, предлагавший рейсы Феникс. Дома гарантированы рядом с насосами Красного Креста, первые места в очереди на подработку на строительство таяна Полный комплект всего за 500 долларов с человека. Рядом с грузовичком стоял джип с вооруженной охраной. У джипа большой плакат. «Покупаем драгоценности дорого». «У них есть клиенты?» – спросил Туми. «Целая куча», – отозвался Ангель. «Страшное дело. Они ведь наживаются на бедственном положении этих несчастных. такова жизнь?» «Поменьше самодовольства», – Люси раздраженно взглянула на него. «Но это правда. Бессмысленно мечтать о том, чтобы люди изменились. Тебя просто убьют, и все». «Иногда люди борются за свои идеалы», — сказал Туми. Анхель пожал плечами. «Попасть в Кипарис идеалы вам не помогут». Туми холодно взглянул на него и повернулся к люсе Анхель не ожидал, что лепешечник с ней так хорошо поладит. Возможно, озонцам вообще легко найти общий язык с жителями финикса Или же в нем Анхеле было то, что заставило их от него отвернуться. «Через реку ей не переправиться», — сказал Анхель. «Она сообразительная», – возразил Туми. «Мы разработали план, у нее есть плавсредства». «Нет», – Анхель покачал головой, – «здесь ее путешествие закончится. На другой берег переправляются только те, кто платит большие деньги ополчению, но не одиночки. Одиночкам никогда это не удается». «Уж ты-то знаешь», – сказала Люси. Анхель пропустил ее слова мимо ушей. «Он пытался что-нибудь придумать». Может попросить об ответной услуге людей с другого берега? Поручить искать Марию гвардикам Невады и ополченцам? Или он уже выведен из игры, и все его попытки приведут лишь к тому, что в Аризоне его станут искать еще больше людей?» Люся тем временем объясняла Туми, какую роль сыграл Анхель в создании независимого ополчения Невады. «Это тоже ваша работа?» – с отвращением спросил Туми. «Это вы разместили людей на границе?» «Ни вади не выжить, если в нее хлынут зонцы и техасцы», — Анхель пожал плечами. «Кроме того, Калифорния поступает хуже». «Какая будет ирония, если девочка пропадет?» — сказала Люси. «Тебя будут выслеживать из-за людей, которых ты нанял». «По-твоему, я об этом не думал?» — Томми холодно взглянул на него. «Если бы меня не беспокоила судьба Марии, я бы сказал, что это было бы заслуженное возмездие». Его спутники два сапога пара. Анхель стал разглядывать беженцев за окном, стараясь не обращать внимания на угрызения совести. Каждый раз, когда заходила речь о том, что он делал по приказу Кэтрин Кейс, он холодил от суеверного ужаса. Ему казалось, что скоро он заплатит по счетам за все свои грехи, что кто-то сейчас смотрит на него с высоты. Бог, Санта-Муэрто... Что-то в любую секунду может обрушиться на него, злое, мечтающее увидеть, как настаёт час расплаты. Если ты столько режешь, то рано или поздно порежешься. Вспомнился Сикарио, поднявший меч от меча и погибнет. Назови это иронией или высшей справедливостью. Теперь Анхелю казалось, что поток беженцев нарочно не даёт ему добраться до цели. Наказание за грехи. Я сам превратил этих людей в беженцев, поднявший меч от меча и погибнет. «Похоже, пыль скоро уляжется», — сказала Люси. Трасса окружила среди невысоких холмов. Солнечный свет понемногу пробивался сквозь бурую дымку. Пыль улетела прочь, и пелена исчезла. Вместо нее появилось солнце и синее небо, почти слепящие после сумрака бури. «Вон там, Цап», — показала Люси. Тонкая голубая линия, прямая, словно линейка. Вода, текущая из реки Колорадо через пылающую пустыню. Линия жизни финикса блестела на солнце. Воду из нее с помощью помп поднимут на вершину холма и прогонят по тоннелю через горы. Система каналов длиной более 300 миль. И все для того, чтобы вода попала в выгоревший город посреди огненной пустыни. «Канал такой маленький», — заметил Туми. Не похоже, чтобы этой воды хватило на целый город. «Иногда и не хватает», — ответил Ангель. «Если его взрывать, тогда точно не хватит», — сказала Люси. «Это тоже вы сделали?» — спросил Туми. «Черт побери, за многое же вам придется отвечать». «Если бы не я, это бы сделал кто-нибудь другой, а я бы лишился работы». «Ты уже без работы», — напомнила ему Люси. «Временно». «Не понимаю, как ты можешь по-прежнему ей доверять?» «Кейс?» – Анхель смеялся «Ты тоже в меня стреляла, но я тебе доверяю». «Ты прав. Ты сошел с ума». Анхель не обижался. На него нахлынул оптимизм. Просто потому, что они выбрались из бури и видят, что впереди. Они повернули за угол, и открылся вид на реку Колорадо, а рядом с ней их цель. Люси ударила по тормозам. «Вот он, твой мертвый город». Они все вышли из машины. Далеко внизу, из Карвер-Сити, устремились потоки беженцев. Реки крошечных муравьев, которых несет прочь от их жилищ. Над головой кружили вертолеты. На шоссе стояли посты Национальной гвардии, следившей за порядком. Город покидали целые колонны. На берегу реки возвели бункеры гвардики Калифорнии. Оптические прицелы поблескивали на солнце, выдавая позиции снайперов. Ополченцы искали цели. «О, Боже!» – Туми приставил ладонь ко лбу, наблюдая за происходящим. «Она ни за что тут не пройдет». «Она собиралась переправиться прямо здесь?» – спросил Анхель, стараясь не выдавать своего волнения. «Нет», – Туми указал на реку Колорадо. «Мы подумали, что если отойти вверх по течению и подальше от людей, то там будет меньше патрулей». «Насколько решительно она настроена?» спросил Анхель. «Довольно решительно». Анхель посмотрел вниз на разоренный им город. Дорога была полностью забита беженцами и патрулями национальной гвардии. Где-то в этом хаосе от него уплывали права на воду. Ирония, высшая справедливость. Анхель решил, что ни то, ни другое ему особо не нравится.